Интермедия 5. Глубина. Этот мшак, этот волосатый ублюдок, этот родич мерзких сайкатских дикарей едва не сломал ей кости. Он был чудовищно силен, хотя в ту ночь, когда они занимались любовью, это осталось незамеченным для глубины. Или он умел маскировать свою силу нежностью и лаской, или, вероятнее всего, явился в зал собраний с каким-то устройством, наподобие воинских браслетов. Может быть, ввел в себе препарат, повышающий физическую активность. У землян имелось не меньше секретов, чем у княлина. И хотя глубина изучала их цивилизацию и культуру, вопросы, касавшиеся оружия, тактики звездного флота и индивидуальных возможностей солдат оставались большей частью тайной. Правда, этот Ивар Тевильян не являлся воином и вообще показался ей простаком, падким на женские прелести. Но, кажется, подобное мнение было ошибкой. Глубина сочла, что он мягок, слаб и не умеет скрывать свои мысли и подчинять других своей воле. Интересуется лишь наукой и теми нехитрыми удовольствиями, какими может одарить в постели женщина. Словом, он не обладал качествами лидера. Поводы к такому заключению существовали. Он старался не спорить с Джабом Ро и первым лезвием и поддерживал свой статус не демонстрацией решимости и личной силы, а апеллируя к полномочиям, которыми был наделен вышестоящими людьми. Идеальный кандидат на роль козла отпущения, как говорилось у землян, О козле, об этом животном, глубина не знала ровным счетом ничего. Но смысл метафоры был ей понятен. Человек, на которого можно свалить чужие грехи. Похоже, она совершила ошибку. И результат ее просчета очевиден. Запертая дверь и полная изоляция. Она просчиталась. Хотя еще в юности, в период обучения, ее предупреждали, что реакции землян более неожиданны и разнообразны, чем у Пахарас и Ни. Люди этих кланов боялись валс просто цепенели от ужаса, когда погибал какой-нибудь политик или чиновник, член Ариапага или Харады, и всем было ясно, кто перерезал ему глотку. Страх удваивался тем, что валс считались истребленными полностью, но каждое убийство, совершенное клинком, вновь напоминало о них, о самом стойком и живучем клане из непокорившихся. Пнира и Тадик, Хит, Тудонга, Ахаона, Кона, Сайсайли. Кто вспомнит теперь их имена? Но ВАЛС живы. Конечно, в этом не только их заслуга. Импульс, полученный из Земли, вот главный источник долголетия и мощи. Тайные склады оружия и техники на границах сектора Книелина. Базы на блуждающих во мраке планетоидах. Плюс сотни кораблей и станций в системах безмянных светил. Техника, правда, сработалась за истекшие столетия. Большая часть кораблей погибла в схватках с лотом НИ. Но несколько транспортов, имея звездных разведчиков, еще пригодны к полетам а запас драгоценных металлов, которые передали земляне, почти не тронут. Что до ножей, то их валс умеют делать сами. Многое было получено от волосатых во время войны. Не только базы, корабли и боевая техника, но знание их языка и обычаев, искусство тайных диверсий, умение лицедействовать и выживать среди врагов. За это валс убивали Ни, а более того Пахарас, едва не добравшись до самого императора. Устрашенный повелитель решил не ввязываться в войну. И в этом была немалая заслуга Валс. В те годы тайный договор с землянами был взаимовыгодным. Волосатые нуждались в союзнике, чтобы ослабить расу к ней Лина. Валс хотели отделиться от властвующих кланов и захватить планету, подходящую для жизни. Желательно планету Ни со всем населением. С этим кланом они состояли в генетическом родстве. Земная федерация обещала помочь. Но, как сказано в книге «Начало и конца», Много обещает тот, кто находится в нужде. Прошла нужда, и все забыто. Так и случилось. Когда Валс подняли мятеж на Кхайре и издание, земля их не поддержала, а заключила сделку с ней. Капитуляция в обмен на невмешательство. Волосатые бросили тех, кто полагался на их помощь, и заплатили за свою победу кровью Валс. Такое не забудется. Не забудется никогда. У землян слишком короткая память, но к ней Лина помнят долго. Помнят добро и вдвое дольше помнят зло. Валс тоже к ней Лина, и они самые памятливые из всех. Можно ли забыть позор поражения? Можно ли забыть, как называли их земляне на своем нелепом языке, пятой колонной, ренегатами, предателями? Можно ли забыть десятки тысяч мужчин и женщин, что бились с ней и умерли, рассеявшись прахом среди звезд? То было время, когда в Валс одевались траур, и обителью их стали погребальные кувшины. Надо было помнить о реакциях землян, столь неожиданных, странных и многообразных. Думала глубина, сидя напротив закрытой двери и разглядывая испорченный контактный шлем. Они словно жабы шешу, что меняют цвет на утренний, ночной, дневной или вечерний, сообразуясь временем суток. И этот Ивар Тревельян такой же. Ночью ласков, днем жесток, вечером мягок, утром тверд. И не очень разборчив, если связался с женщиной Джебаро, с этой имплантированной тварью, мысленно добавила она. Жаль, что не хватило времени добраться до нее. В глубине казалось, что Ньюри и слуги исполнились ужаса, что они готовы покориться, что лидерство ей обеспечено и что в ближайшие дни она завершит работу, определяющую судьбы Сайката. Не получилось. Впрочем, получится обязательно, ибо землянин хоть силен, но глуповат. Так же глуп, как первый лезвие, взявший ее на Сайкат после проведенной вместе ночи. Глупый завистник. Ни в чем не хотел уступать Джабуро. Если тот притащил с собой женщину, то и лезвию нужна подружка. Только поумнее. Скоро он понял, что кроме ума у глубины есть другие таланты. Что ночь, подаренная ему, явилась первой и последней. И лучше про нее не вспоминать. Она усмехнулась, представив, какое было лицо у лезвия, когда он увидел ее нож. Трус и надутый глупец. Землянин храбрее. Но храбрость ума не добавит. «У каждого есть своя чаша с ядом», – сказал Эйзидан. «И для землянина она уже припасена. С ним покончит курс или тот, кто затаился на планете. А если не получится, она придумает, как переправить волосатого в погребальный кувшин. Придумает не только это, но устроит так, чтобы ответил Ни, этот выродок вечерний». Глубина потерла руку, все еще болевшую после удара чаши. Плечо, там, где впились пальцы землянина, тоже болело. Но она обладала умением не замечать раны и боль. Она подумала, что если волосатый выживет в ближайшие дни, надо стравить его с вечерним и затем убрать обоих. Конечно, и в Тукии тоже. Ведь корабль с земли или из Сииздана когда-нибудь придет, и к этому времени здесь должны остаться только двое, она сама и Зинта. Двое, не считая слуг, которые всегда покорны. Искусственный разум Сис проблем не представлял, хотя ее контактный шлем испорчен, и навязать свою волю мозгу прямо сейчас она не могла. Но у Джабаро и первого лезвия тоже были шлемы, и еще один она видела в отсеке волосатого. Ее ментальная тренировка была достаточной, чтобы использовать любые шлемы, к ней или землян. Утина, этого хитрого зинта, можно оставить в живых, решила Глубина. Разумеется, если она не уничтожит станцию со всем персоналом. Все-таки свидетель из числа достойных, который подтвердит, что после смерти Джабаро люди клана Ни передрались в Пахарас, а заодно прирезали землянина. Глубина уже не сомневалась, что их задачи совпадают. И если была какая-то разница, то лишь в масштабах. Иутин хотел, чтобы миссия кончилась крахом. И она стремилась к тому же. Плюс глобальная катастрофе на Сайкате. Мысль, что у Зинта есть тайная цель, пришла к ней после неполадок с дальней связью. Кто-то намудрил с антенной или с системой ориентации. Кто-то не желал, чтобы призыв о помощи услышали. Ибо события еще не завершились, и цели не были достигнуты. Кто? Землянин? Но если он имел секретное задание, оно могло быть только одним – обвинить Книнилина в некомпетентности, опорочить их и отстранить от руководства. После смерти координатора, его заместителя Ио Харады, это уже произошло. Фактически экспедиция была обезглавлена, и тем, кто остался в живых, грозила гибель. Курс? Тварь Стоу. Бродил на нижнем ярусе, у жизненно важных механизмов. Самое время явиться волосатым и навести порядок. Но чтобы вызвать корабль с земли, необходима связь, и значит, не в интересах Тревельяна что-то портить. И в такие пилот и вечерний были слишком ничтожными людьми, и никаких секретов и тайн у них не имелось, если не считать наличие импланта у подруги Джабаро. Ная Акра это могла сотворить какой-нибудь фокус, ибо ненавидела всех, всех, кроме координатора, который вытащил ее из саркофага. Вот отмороженной были свои слабости. С усмешкой подумала глубина и вспомнила те сладкие мгновения, когда ее клинок полосовал труп жрицы. Но в нарушении связи та была не повинна. Найе Акра хотела завершить план Джабаро, в чем бы он ни состоял. Но справиться с этим жрица не могла. Тут был нужен новый координатор Пахарас, доверенное лицо Ариапага, человек со всеми полномочиями. И она старалась его вызвать. А когда не получилось, решила сделать то, что диктовала логика борьбы за лидерство – зарезать глубину. Впрочем, это желание было взаимным. Оставались Курс и Иутин. Несложный выбор, так как о Курсе глубина кое-что знала. Первое лезвие был из тех мужчин, что любят откровенничать в постели. Курс являлся композитной личностью. Мозг великолепного биолога, не потерявшего профессиональной выучки, в плоти биомеханического монстра, запрограммированного на послушание – Он не имел каких-либо целей, кроме тех, что ставились первым лезвием, которого специалисты СТОу определили для курса, как лидера и хозяина. Правда, ментальный излучатель мог вызвать и, вероятно, вызвал у него какие-то нарушения. Но кроме склонности к убийству, глубина ничего не замечала. Вероятно, действовал последний приказ, полученный курсом. Кажется, он решил, что кроме Джабаро обязан уничтожить всех обитателей станции. Иутин. Душа этого Зинта была загадочной и темна как провал между ветвями галактики. Бесспорно справедливое заключение, так как среди других достойных из кланов Ни, Пахарас и других, Зинта насчитывались единицы, и каждый из них достиг почетного статуса непростым путем. У Иутина тоже имелась своя дорога, тайная и скрытая мраком. Кто-то помог ему пройти этой тропой, забраться на вершину, и значит, кому-то он был обязан. Джебуро? Вряд ли. С координатором он заключил сделку и выполнял ее честно. Трудился за двоих. Но еще до сайкадской экспедиции его считали способным генетиком. Глубина встречала его работы и как специалист могла их оценить. Они были превосходны. Кем бы ни являлся благодетель Иутина, он не желал удачи сайкадской экспедиции. Такие были в правящих кланах. Люди, ненавидящие землю и землян, не позабывшие о поражении и возражавшие против любых контактов с мшаками. Крах совместной миссии к и земного фонда очень бы их порадовал. Неважно, по какой причине и что произошло в действительности. Так или этак, они взвалили бы вину на волосатых, приписав им все грехи, от гибели координатора до диверсии с дальней связью. В конце концов, истину можно рассматривать под разными углами. И правым будет тот, кто всех перекричит. Если Зинта выполнял инструкции своего покровителя, это многое объясняло. Хотя и не все. Его демарш. Защиту Тревельяна был в глубине непонятен. Может быть, Иутин тоже нуждался в козле отпущения, только живом и невредимым. Тут их намерения расходились. Однако столь мелкий вопрос никак не препятствовал Временному Союзу. Она еще раз осмотрела раздавленный шлем. Ментальный контакт исключается, и подчинить своей воле мозг нельзя. Но, к счастью, имелась у ее шлема и другая функция. В него была встроена аппаратура связи, автономный блок с тройным дублированием и возможностью подключения к внешним передающим антеннам. Порты блокированы. Значит, предупредить того, кто на планете, она не сумеет. Но в пределах станции связь должна работать. Две цепи из трех уцелели под ударом волосатого. Она свяжется с Зинта. Не сейчас, а когда волосатый отправится на Сайкат. Если раньше не погибнет, в схватке с курсом. Тогда она свяжется с Иутином. Скажет ему слова из книги начала и конца». Общая цель – объединяет нас крепче родства, любви и долга. Теорема глика -Чейни утверждает, что искусственный разум в дальнейшем ИР при достижении определенного и довольно высокого уровня интеллекта не способен к разрушительным действиям, осознанной деструкции. Ниже мы познакомимся с математическим доказательством данного положения психо-кибернетики, а сейчас обсудим его логико-философские аспекты. Под разрушительным Понимается любое действие, приводящее к гибели живых существ. Причем в этот класс ИР включают растения, насекомых и даже планктон, то есть мелких созданий, доступных человеческому зрению. Ликвидация микробиологических организмов не находится под запретом. Причина состоит в том, что ИР, не обладающий подобно человеку подсознанием и не способный к рациональным поступкам, руководствуется исключительно металлогикой. А одна из ее аксиом – сохранение равновесия в окружающей среде. Лучший способ для этого – не влиять на среду вообще или влиять в минимальной степени, тогда как уничтожение любого живого объекта – влияние негативное и очень сильное. В результате р лишен возможности убить человека или животное и даже уничтожить любую мелкую тварь. Это резко снижает число вариантов применения высокоразумных искусственных созданий в быту, военном деле, терроформировании планет и некоторых других областях. Так, ИР не способен управлять роботами-осенизаторами, производящими санацию вредоносной фауны и флоры. Для таких операций необходимы жестко запрограммированные устройства или человек, по крайней мере, человеческий мозг, сроченный с необходимым механизмом. Однако, как уже отмечалось, киборгенизация в нашем обществе не поощряется по этическим соображениям. Такой способ применяют в исключительных случаях. Лю, Хайрула, Менге. Основы психокибернетики.